глава пятая. второй день Гроув вместе с кулоном уехал куда то к бывшим коллегам проверять артефакт а я пошла к доктору шменге ночь прошла спокойно отрапортовал он но это и понятно ритуал наверняка провели накануне перед полнолунием грань между миром мертвых и живых истончается и ее куда проще перешагнуть а зачем произнесла я волнующий меня вопрос «Зачем кому-то поднимать Мактрау? Пусть бы лежал себе дальше. Кому он понадобился?» Мы помолчали, и доктор Шменги задумчиво погладил корпус пишущей машинки. Не знаю, откуда он ее приволок, но выглядела она внушительно. Красное лакированное дерево, блестящие клавиши, а на столе ждала стопка белоснежной бумаги. «Я тут размышлял о будущей книге», — немного стеснительно признался вампир. «Сюжет, персонажи, мир...» И осознал, что главный определяющий элемент — это мотивация. Что движет героями? Любовь, жажда власти, месть. Допустим, любовь, — подхватила я. Какой-то потомок Мактрау решил возродить древнего дедушку. Сомнительно, — сказал доктор Шменге. Он для любви крайне неудобный субъект. Агрессивный, злобный, мертвый. Тогда жажда власти, — согласилась я. Точно. «Вы гений, доктор Шменги. Кто-то решил собрать армию Вервольфов и захватить мир. Дуглас Мактрау может повелевать своими потомками. Рядом с ним Гроуф и пошевелиться не мог. Только когда меня ранили...» Я тряхнула головой, прогоняя гнетущие воспоминания. «Это интересно!» — пробормотал Шменги, быстро барабаня по клавишам. И по белому листу поползли черные буковки. «Армия Вервольфов, Подвиг во имя любви». «Это может быть Фрэнк», — озарила меня, — «он жаждет власти и признания». Да, он сидел в каталажке в прошлую попытку, но ритуал он мог провести и раньше. «Может быть. Но нам этот вариант совершенно не подходит», — отметил Шменги. «Это почему же?» — обиделась я. «Потому что МакТрау не собирался никому подчиняться. Вот ты знакома с Мелани, мытарем, связанным с Колесом Времени». Она сильно кому-то подчиняется?» «Нет», — вынуждена была я признать. «Вот и Мактрау не разбежался кого-то там слушать. Я вот что думаю. А куда он девается после воскрешения? Допустим, враг преклонил колени. Мастер Гроув любезно предоставил сердце, а дальше?» «Я не знаю», — растерянно ответила я. «Может, убегает куда-то на кладбище?» Все выглядит так, что дух Мактрау освобождают из заточения, и он находит свой покой, где бы там ни было. Ценой жизни мастера Гроува. Доктор пожал плечами и взял бокал с темно-красным содержимым, отпил. «Возможно, это просто случайность. Или какой-нибудь сумасшедший». Предположил он, «Сегодня с утра привели бедолагу. Глаза таращат, бормочет несуразное про девственницы, говорящих собак», Пришлось сделать кровопускание. О, это Кайл, немного виновато ответила я. Как он? Жить будет, заверил доктор. А если мотивом была месть, перевела я тему. Думаешь, кто-то решил воскресить Мактрау и самолично прибить? Нет, это совсем нелогично, задумалась я. Но «Ну что если мстят грову? Так его голыми руками не возьмешь. а Мактрау расправился с ним в лёгкую. «Не жалеешь, что ввязалась во все это?» поинтересовался доктор Шменги, с любопытством поглядев на меня. «Не жалею», — твердо ответила я. «Кем бы ни был этот враг, я его найду. Может, насыпать там толченого стекла, чтоб никому не пришло в голову преклонять колени?» «Что мне в тебе нравится? Так это энтузиазм и неиссякаемый оптимизм», — похвалил меня Шменги, — «А где Жозефина? Вы с ней в этом очень похожи». «Осталось сторожить место силы», — ответила я. Обещала рассказать, если увидит кого-нибудь подозрительного. «А ты что планируешь делать?» Я пожала плечами. Обычно в этот день я отправлялась на скачки и делала ставку на храмулю. Но денежный вопрос отошел на второй план. Главное — спасти Грово, а деньги можно и заработать». «А что, если с помощью МакТрау кто-то захотел обогатиться?» — предположила я. Вдруг перед смертью он зарыл клад. Волчье золото. И по легенде обещал рассказать своему освободителю, где спрятал богатство. Он ведь должен был подозревать, что нарцисса, его возлюбленная женушка, замышляет его убить. Животные инстинкты, волчий нюх. Представляете, мастер Гроф может взять мой след как собака. Это так неудобно. От него теперь не скроешься. «Прекрасная вдова-убийца!» — бормотал Шменги, лихорадочно печатая на машинке. «Проклятое золото Вервольфов!» «А такая легенда и правда есть? Или ты все выдумала?» «Предположила», — вздохнула я. «Мне нужно было больше информации об этом Дугласе Мактрау. Мы ведь проходили его по истории нечисти. Все же первый Вервольф. Может, где-то прячется подсказка, как его упокоить окончательно?» без ритуалов и вырванных сердец». «Удачи», — пожелал мне Шменги, выстукивая на печатной машинке свой будущий шедевр. «А меня посетила муза. Это гениально. Мое имя войдет в историю». Он замер и задумался. «Надо придумать псевдоним. Нечто звучное и загадочное». Он вновь забарабанил по клавишам, а я решила не мешать. По дороге заглянула в хранилище артефактов, потренировав заодно плетение кулькаса на страже Некроса. Вышло идеально. Хоть сейчас ставь зачет по боевке. А вот с Мелани вышло не очень. «Я тебе и так уже рассказала достаточно», — буркнула она, выглянув из колодца. «У тебя был шанс начать жизнь заново. А ты променяла одного кабеля на другого. И не смотри на меня так». Я подарила тебе уникальную возможность, вернула потерянное целомудрие. А ты что сделала? Побежала отдавать его следующему. Да это получилось как-то само собой. Попыталась я оправдаться. Я почти умерла, и мне так хотелось почувствовать жизнь. А Гроуф, он такой... Вот именно! Рявкнула Мелани, такой же, как прочие. Все, если не хочешь крутить колесо, ступай себе. Она растворилась в глубине колодца, а я помялась немного, да и пошла. В конце концов, в архивах Академии Жизни и Смерти тоже полно информации. Может, там я найду подсказку, как упокоить Мактрау еще до того, как он снова воскреснет. Однако в архивах я нашла совсем не то, что планировала. «Кэсси!» Шерил шла ко мне, злобно цокая каблуками, а ее светлые локоны воинственно подпрыгивали. «Я везде тебя ищу!» «Что ты сделала с Кайлом?» У меня вырвался нервный смешок. Страшно представить, что думает Кайл по поводу прошлой ночи. Он остался и без моей девственности, и без ананаса, и без носков. Их я сожгла от греха подальше. Кайл уже досталась только моральная травма. «Смешно? Тебе смешно?» Шерил пылала гневом прямо как огнедышащий дракон. «Их давно истребили, а вот Шерил осталась...» «Немного». кивнула я. Что вообще произошло? Ты провела с ним ночь? требовательно спросила она. Девушки, вы в библиотеке, напомнила мастер-шу, оторвавшись от книги. Пожалуйста, продолжайте, только не так громко. Я провела с ним незабываемый вечер, томно сообщила я, откинувшись на спинку стула и тряхнув волосами. Детали опущу. Мастер-шу разочарованно вздохнула и перелистнула страницу. Он несет какой-то бред, сердито прошептала Шэрил, да еще и заикается. Доктор Шменги взял у него кровь на анализ и сказал, что Кайл перенес сильное нервное потрясение. Тебе придется с ним быть очень нежной, ехидно заметила я. Шерил с подозрением прищурил глаза. Ты знала? О том, что ты пытаешься подложить меня под своего жениха? Мастершу Шу уставилась на нас, уже не пытаясь скрыть любопытство. «Ты совсем больная, Шерил, поинтересовалась я. «Зачем тебе это надо?» «У нас свободное отношение. Тебе какое дело?» «Такое, что ты втянула меня в ваш извращенный союз!» «Ты что, совсем не ревнуешь, Кайла?» «Мне этого не понять. Я бы Гровом ни за что не делилась. Он только мой!» Шерил фыркнула, окинула меня пренебрежительным взглядом. «Ревновать к тебе? Ты развлечение на разок! Невеста я!» Пусть Кайл гуляет с тобой. Женится он на мне. Выкусила? Пусть хоть всех тот поимеет. Все равно он мой. Ага. Велик приз. Покивала я. Может, ты надеешься, что количество перерастет в качество? Так ты спала с ним? Нет. Ответила я с наслаждением, наблюдая, как вытягивается ее лицо. И не собираюсь. Он недостаточно хорош для меня, а вот для тебя в самый раз. Сучка! Выплюнула Шерил. «Коза драная! Не осталось я в долгу!» «Так, все. вмешалась мастер Шу, выйдя из-за стола и загородив меня от Шерил. «Больше, как я поняла, ничего интересного вы не расскажете. Так что, Шерил, если тебе не нужна какая-нибудь книжка, выйди!» «Я бы взяла энциклопедию самых больших неудачниц!» — процедила она. «Вот только не хочу смотреть на твое фото!» «Хочешь увидеть неудачницу? Посмотри в зеркало!» — посоветовала я. Она скривилась и пошла прочь, вбивая каблуки в паркет. «Очень негативный потенциал», — вздохнула мастершу, глядя ей вслед. «Ты, наверное, не в курсе, но ей не оставили выбора, только бытовой факультет. А ты определилась с направлением, Кейси?» «Нет, я еще не сдала зачет по боевке». «Боевка?» — удивилась она. Уверена? все так сложно пожаловалась я мне надо получить сертификат зрелости прямо сейчас в личные обстоятельства понятно покивала мастершу но ты можешь поступить на боевку получить сертификат а потом сразу перевестись правда обрадовалась я если договоришься с ректором только не пытайся с ним кокетничать он этого не любит лучше говори как есть строго по делу спасибо от души поблагодарила я А вот про Шерил вы можете объяснить? Это же явно что-то нездоровое. Обычная женская зависть, вздохнула она, вернее как. Зависть бывает двух видов. Первый – ты смотришь на кого-то, кто красивее и умнее, и хочешь стать таким. Второй – пытаешься его унизить. Шерил из вторых, увы. Она практически прямым текстом сказала, что хотела поиметь тебя, пусть и не самолично. Это ещё и не самый извращенный вариант, поверь. Но подталкивать своего жениха, спать с другими... Я покачала головой. Набивала ему цену, — ответила менталист. Вроде как он всем нужен, значит, и ей пригодится. В Любовью там, конечно, и не пахнет. Она была такая спокойная, рассудительная, что мне словно дышать стало легче. И я решила задать еще один волнующий меня вопрос. Конечно, не напрямую, как упокоить Мактрау. «Скажите, а как вообще понять, чего хочет мужчина?» «Денег, секса, власти», — перечислила она, не задумываясь, — «и еще поесть». «Варианты доктора Шменги мне нравились больше». «Что ж, спасибо», — пробормотала я, возвращаясь к книге. «Пожалуйста», — ответила мастер Шу, «чтобы понять мужчин, не обязательно становиться менталистом». «А ты, Кэсси, подумай над факультетом». «Ты такая контактная, общительная. Может, что-нибудь в дипломатическом направлении?» «Угу. А Шерил больше не общайся. И не бери ничего из ее рук. Думаете, она захочет мне навредить?» Насторожилась я. «Да уж наверняка», — усмехнулась она. «Я бы на твоем месте пошла к доктору и сдала анализы на предмет проклятия». «Хотя...» «У тебя ведь есть животное?» «Да». «И как оно?» «Здорово?» «Вполне». Если твоя жаба или хорек или кого ты там держишь, заболеет, это повод насторожиться. Животные первыми принимают удар. Если Шерил навредит моей Жозефине, я ее собственными руками придушу, — откровенно призналась я. — А может, и на боевку иди? — задумчиво произнесла мастершу. — Так-то в тебе агрессии хватает. Я хотела дочитать главу, но сосредоточиться не получилось, так что я вернула книгу на место и побежала к Жозефине. Она была все так же курчава и бодра, только немного злилась, что я оставила ее надолго. «Никого тут не было, кроме белок!» — пробурчала она, засунув поводок мне в ладонь. «Кэсси, я не сторожевой пес, а компаньон, дружелюбная, игривая собачка, ласковая и послушная, и очень голодная. Пойдем уже кушать!» Я обняла Жозефину и заглянула ей в глаза. «Ты как себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Немного чешется ушко!» призналась она. «И вот если долго кручусь на одном месте, то потом в глазах все плывет. А еще ты давно меня не купала. Я хочу ванну с пеной и уточками. Но сначала поесть». Она побежала вперед, потянув меня следом, и я покинула место, где уже трижды умирал Гроув и однажды чуть не погибла я. Времени в обрез, а идей, как упокоить МакТрау, нет. Любовь, деньги, покушать. Что же ему нужно? И почему мне кажется, что я знаю ответ?